Глава четвертая. Промозглая осень деревни Кихт сменилась морозной зимой. Волшебные способности Хейты пока не спешили заявить о себе. И все это время ни девочка, ни близкие ее не знали ни взгод, ни тревог. На улице диковинные волосы Хейты прятали под шапкой, а дома при гостях — под вышитым платком. К чертам лица же ее никто особо не приглядывался. А потом наступила весна, на редкость ранняя и солнечная в этом году и густые локоны рассыпались по плечам Хейты яркими вишневыми волнами. Весть об этом в одночасье облетела всю деревню. Люди сбегались посмотреть, перешептывались, таращились, тыкали пальцем. Несчастная Лахта не знала, как отбиться от нескончаемых расспросов, и по совету Фейра поведала одну немыслимую байку. Мол, когда дочь занемогла по осени, они целителей из города позвали. Тот Хейту отваром из вишневых листьев отпаивал, да на лице дивные узоры рисовал. Девочка поправилась, но волосы переменили цвет, а узоры отмыться не пожелали. И, как ни странно, ей поверили. Людям вообще свойственно верить в совершенно нелепые вещи, вроде гаданий, приворотов до да заговоров. Те, кто по слухам умел творить подобное, в народе называли ворожиями. Их почитали и боялись одновременно. Разумеется, такое название тотчас к целителю и пристало. Самые недоверчивые, однако, твердили, что без пастырей тут не обошлось, И недобрым словом поминали лесное чародейство. Но их мало кто слушал. Взрослые дружно принялись девочку жалеть. Кому понравится такая жена, точно в краске вымазанная? Но дети оказались не такими милосердными. Сперва они смеялись над хейтой, выдумывая обидные кричалки. Потом стали делать вид, будто не видят ее и не слышат. Но и этого маленьким негодникам показалось мало. Посовещавшись, они задумали по-настоящему жестокую шутку. Весна отшумела ливнями и разодела деревья в зеленые одежды. На дворе стояло знойное лето. Румяное солнце вставало рано, днем щедро припекало, а вечером не торопилось на покой. Хейта поднялась ни свет ни заря, ведь нынче был особенный день. Шесть лет назад она появилась на свет. Стянув у матери из закромов синюю ленту, Хейта в торопях накинула на голое тело длинную рубашонку, оправила под ней амулет в виде дракона. Фейра подарок, и босиком порскнула в приоткрытую дверь. Она, стремглав, понеслась на другой конец деревни, где ее дожидалась могучая раскидистая ива. Дерево было древним и крепким, не боялось ни солнца, ни мороза, и невероятно красивым. Его гибкие серебристые ветви свисали до самой земли, будь то учтиво кланялись людям. Но в деревне дерево не любили, и лишний раз старались в его сторону не глядеть. Оно было ничейным и росло на особицу. Поговаривали, что давным-давно ветер занес одинокое семечко из самого заповедного леса, и выросло деревце непростое, волшебное, ходившее у леса в заглядатых. Его давно желали срубить, но пойти с топором никто не решался, а Хейте дерево нравилось. Прохладное и тенистое, оно надежно укрывало в жару от солнечных лучей. Блестящие листочки весело перешептывались, а девочка замирала, изумленно осознавая, ведь понимала, о чем говорят. В мерном шепоте листьев не было слов, но он навеивал ей разные образы — то о грядущей осени, то о весенней грозе. Но лучше всего было то, что здесь она была скрыта от чужих надоедливых глаз. Уютное убежище подывы казалось Хейте надежно нерушимой крепостью. Но она и подумать не могла, что тем злополучным днем всему суждено было перемениться. Пробравшись к стволу, Хейта распрямилась, чувствуя, как на сердце вмиг сделалось спокойно и легко. Над ее головой на тонкой ветке пестрело пять развеселых ленточек. По весне, когда злые языки впервые пригнали ее под сень седовласой ивы, Хейти подумалась, что когда она станет взрослой, никто больше не посмеет ее задирать. И на следующий день она повязала пять ленточек, ровно по годам. Каждый год она решила навязывать новую, чтобы при виде их вспоминать, как скоро в жизни начнется новая пора. Поднявшись на носочки, Хейта ловко повязала шестую и, прислонившись спиной к прохладному стволу, погрузилась в радужные мечты о будущем. Но вдоволь мечтаться ей не дали. Скоро внимание Хейты привлек вкратчивый шорох. Он доносился со стороны заповедного леса, из высокой дремучей травы. Девочка с опаской прислушалась. «Что за зверь осмелился пролезть через чистокол и подобраться так близко? Беспечный заяц, нахальная леса или кто пострашней?» промелькнула у нее в голове. И тут, словно в ответ на ее мысли, беззаботную утреннюю тишину вспорол протяжный, преисполненный яростевой. Вздрогнув, как от удара, Хейта спешно попятилась. Лицо ее вмиг сделалось белее снега, сердце в груди бешено заколотилось, а в глазах вспыхнул безудержный страх. Это, конечно, мог быть обычный волк, что тоже понятно, опасно и страшно. Но тот, о ком подумала Хейта, был стократ крат опаснее и страшней. Кровожадное чудище, не то зверь, не то человек. На ее языке таких существ называли «вохрехт», что на всеобщем значило «волк-оборотень». Именно волков-оборотней Лахта винила в гибеляциях Хейты. Потому от одной только мысли о них сердце девочки намертво сковал ужас. «Нет, быть не может», — прошептала она. «Они же ушли отсюда». Но неистовый вой повторился, и его подхватили другие. В гуще травы мелькнула бурая волчья шкура, из-под которой проглядывала самая настоящая человеческая кожа. Хейта никогда не видела оборотней, и ей некогда было задумываться, так они должны были выглядеть или не так. Потому с отчаянным воплем «Рэхт! Рехт! она как ошпаренная вылетела из своего убежища и понеслась по деревне. Люди таращились на нее, Кто в негодовании, кто в недоумении, но разбегаться не спешили. Вскоре со всех сторон посыпались смешки, заспанные лица растягивались в улыбках. Но один человек глядел жестко. Деревенский охотник по имени Харт. Он преградил хайти путь, точно горный обвал. Не удержавшись, она смах уткнулась ему в ноги. Но он на нее даже не поглядел. Сурово сдвинул низкие брови, упер руки в бока, маленькие серые глаза его льдисто сверкнули. Варх! Грозно проревел он. В тот же миг неистовый вой стих, точно придушенный. Хейта отступила, понимающе глядя на грозного Харта. «Отчего он позвал сына, когда впору было хвататься за лук или хотя бы за нож?» — изумленно подумалась ей. Хейта медленно обернулась. В нескольких шагах от нее на дороге стоял долговязый вихрастый мальчишка. Стоял, подбоченившись, цепкие темные глаза глядели дерзко, тонкие губы скривились самодовольной усмешки. Поверх белобрыса головы, не спадая по рубахе до самой земли, темнела серая волчья шкура. Морда зверя навеки застыла в кривом предсмертном оскале. Вот каков он, охотника-сын. Главный обидчик Хейты, ее неустанный преследователь. Небось, стащил у отца припасенную шкуру и для дружков не забыл. Позади него стояли еще четверо, в таких же громоздких лохматых одеждах. Про историю с отцом Хейты все в деревне знали. Ее часто рассказывали по вечерам, чтобы напрочь отбить охоту у молодых соваться в распроклятый лес. Вот, видать, Варха решил ее так проучить. За самое больное задеть. Знал ведь, что она от страха будет ни жива, ни мертва. Хейта нахмурилась. От жесткой обиды защипала в носу. Слезы подступили к горлу, но не излились. Нечеловечьим усилием она подавила слабовольный порыв. Однако жгучая ярость, зародившись в недрах ее существа, заполонила ее до краев, грозя вырваться наружу. Хейта задрожала, как натянутая стрела, жемчужные глаза разгорелись, и, не подумав о том, что противник был крепче ее, она пронзительно закричала и хищной птицей кинулась на Варха. В глазах мальчишки успело вспыхнуть изумление, но она тотчас сменилось наглой усмешкой. Что такая козявка могла сделать ему? Пчела и та ужалила бы сильнее, а в следующий миг случилось невероятное. Едва ладони Хейты коснулись Варха, Ослепительная вспышка, точно незванная молния, отшвырнула его в сторону, как пустой бесполезный мешок. Люди на мгновение крепко зажмурились. Хейта стоял как вкопанная, селись уразуметь, что произошло. В изумлении возрилась на свои руки, обычные такие руки, совсем как у других детей, или все же не совсем. С земли, кряхтя и охая, поднялся вар. Потирая ушибленный бок, он опасливо и ошалело покосился на Хейту. Она ищущая огляделась, сделала шаг. Люди отпрянули, как от недужной. Девочка заметалась, взгляд ее стал растерянным. С нескольких сторон донесся встревоженный шепот. «Ворожья!» «Эй, ты!» Лицо Варха еще носило печать былого испуга, но из-под нее уже рвалась на воле уязвленная гордость. Хейта перевела на него оторопелый взгляд. Мальчик затоптался на месте, долго не решаясь ничего предпринять. Потом вдруг кинулся вперед с криком «Ну я тебя!» и тут же замер. Хейта вскинула руки, но ничего не произошло. Варха смелел. Злорадно оскалившись, стал наступать. Сделал приятелям знак рукой. Те двинулись следом. Не дать не взять свора, голодавших диких псов. Сердце Хейты настороженно замерло. Кровь отхлынула от щек, в ногах появилась неприятная дрожь. Ярость, взыгравшая в ней, безвозвратно угасла. А вместе с ней, вероятно, рассеялась и та неведомая сила. С отчаянной надеждой Хейта обернулась к харту и тут же невольно отпрянула. Лицо охотника сделалось чужим, холодным и злым. Он глядел на нее в упор, мрачно и тяжело, точно желал пробуравить насквозь. И тут хейт вспомнилась, что жена охотника погибла от врачевания ворожии. С тех пор он всех их возненавидел лютой ненавистью. Девочка обреченно опустила глаза. Помощи ждать было не от кого. С тоской взглянув на обидчиков, она оробела, попятилась. Варх издал торжествующий клич, и вся вода горинулась вперед. В тот же миг Хейта бросилась на утек. Она летела, себя не помня, а противные завывания, знай себе, подгоняли. Оторваться от обидчиков труда не составило. Хейта всегда бегала на удивление быстро, только пяточки сверкали. Свернув на округлую площадь, она замешкалась. На дороге, ведущей к дому, столпились кудрявые овцы. Время поджимало. Раздумывать было некогда, потому она проворно юркнула в соседнюю улочку, чтобы тут же с маху налететь на старика с корзиной, полной грязной одежды. Корзина грохнулась озимь, но на ногах дед все-таки устоял. «Чтоб тебя лес покрал!» — в сердцах вырвался он. На голову Хейты посыпалось пестрое трепье. Запутавшись в нем, как муха в паутине, она рухнула плашмя, но не растерялась. А тут же по змеиному отползла в сторону, приникнув лопатками к теплому боку ближайшего домика. Гонители ее с гиками до да воплями пронеслись по улочке, в вконец сбив с толку обескураженного старика. Один из них замешкался. Ищущий покрутился на месте, но, не обнаружив беглянки, с диким свистом припустил дальше. Хейта громко выдохнула. Хотела содрать одежду, что накрыла ее с головой, потянула за край, пальцы нащупали что-то холодное, скосила глаза застежка. Выходит, это плащ и на плечи упал. Самый настоящий плащ с капюшоном. Он-то и скрыл ее от преследователей. Великоват, правда, был. Подол по земле распластался. Зато цвета серого, неприметного. Оттого-то обидчики ее и прошли мимо. Поразмыслив немного, Хейта решительно застегнула его на груди, виновато поглядела на старика и прошептала. «Прости, дед Хал, за плащик потом рассчитаюсь». Собравшись с духом, она принялась воровато пробираться узкой улочкой в сторону дома. Безликой тенью, петляя между дворами домов, Хейта подходила все ближе к цели. Впереди замаячил зубчатый чистокол. Ее дом был крайним к воротам и бесстрашно взиралась пригорка на заповедный лес. Хейта метнулась к родным стенам, но запнулась на полпути и затравленно попятилась. У пригорка ее уже поджидали. «Попалась!» — ядовито прошипел варх. Ей бы взять да своих. Но страх душил, и крик подыхал, едва успев зародиться в горле. Хейта пятилась так, пока не уперлась спиной в дощатые ворота. Рука сама незаметно нашарила засов. Тот лязнул звонко. Обидчики ринулись с места, но было поздно. Хейта юркнула в узкую щель и была такова. Она бежала, куда глаза глядят. Пыльная дорога осталась далеко за спиной. Под ногами приятно шелестела нехоженная трава. Бойко выстреливали из-под ног усатые кузнечики, взмывали ввысь вспугнутые птицы. Хейта остановилась только, когда бежать совсем не осталось сил, а в глазах начало то и дело темнеть. Половину согнувшись, она уперла ладони в колени и принялась жадно глотать душистый летний воздух. Но тут же, опомнившись, вскинулась и пристально огляделась. Вокруг зеленели перистые папоротники и кудрявые травы, пестрели на кочках медвяные цветы. Гордо вздымались из-под земли корявые корни деревьев. Сами же деревья, густо поросшие мхом, возносили пышные кроны к бескрайним небесам. «Заповедный лес!» — оторопела, прошептала Хейта. «Ей бы испугаться, ей бы броситься на утек, прочь из пресловутого места, напрямик через кусты, отколь ноги только что принесли. Но от чего то девочке не было страшно». В конец отдышавшись, Хейта скинула застилавший взор капюшон и сделала шаг первый в жизни осознанный шаг навстречу неизведанному.